Глава 39 «Уже вся иория поставлена в известность о том, что ваш брак с Данте консумирован. Билось в моем разуме отголосками безысходности. Горечь и тоска давно заполонили сознание, а теперь ко всему прочему добавилось и чувство отвращения. Не удивлюсь, если то странное церемониальное вино – дело рук стоящего передо мной. В конце концов, старший герцог Кортес всегда добивался того, чего хотел. И ведь ясно мне дал понять в свое время, что и на этот раз все исключительно будет по его воле. Хотела я того или нет. Ты выйдешь замуж за Данте, и больше ни за кого другого. Никакого расторжения брака не будет, Эмилия. Если придется, я бы об этом лично. Прекрасное тому подтверждение. Вся иория — единственное, что удалось произнести вслух. Отчего-то, несмотря на всю очевидность происходящего, Мне до последнего отчаянно хотелось верить, что я ошибалась. Пусть то и было очередным проявлением наивности, которая рано или поздно погубит, если уже не погубила. Конечно. Не стал отрицать мужчина. Еще в предрассветное время на главной столичной площади вывесили окропленную кровью простынь, как доказательство совершенной консумации. А после вестники разнесли эту новость в каждый уголок нашего континента. В предрассветное время... Переспросила растерянно. Ведь спальня Данте была заперта и опечатана по всему периметру огненным даром. А это могло означать только одно. Фальшивка. Отец и правда позаботился о том, чтобы мой брак с Кронпринцем не развалился спустя пару минут после его заключения. Но совершенно не так, как я себе успела представлять. Создатель, спасибо тебе. Должно быть, вся гамма последующих за мыслями и эмоций превосходно отразилась на моем лице потому что в карие глазах собеседника промелькнуло сначала недоумение, а после появилась тень подозрений. Ему явно было невдомёк о том, что сейчас творилось в моей голове. И будет лучше, если так останется и дальше. «Эмилия, вполне закономерно, что то злешься. И сильно. Имеешь на это полное право». Проявил несвойственную терпимость старший рода Кортес, пока лично я... По новой разглядывала хмурые прямые черты лица и повторно благодарила Всевышнего за то, что хоть этот груз души не останется со мной. Но мы лишь делали то, чего хотела Октавия. Я понимаю, выбранный нами вариант не самый лучший из всех возможных, но со временем все наладится. Обещаю. Закончил совсем тихо. Не надо вымещать злость на других. Если хочешь отыграться, отыграйся на мне. Я виноват, никто кто-то иной. Не отдавать дневник Серафимам только потому, что мы причинили тебе боль. Пострадают ни в чем не повинные люди. Много людей. Поколебался секунду, раздумывая о чем то а после отпустил мое запястье, которое так и удерживал во время разговора. К слову, рука довольно знатно онемела, поэтому, как только я оказалась свободна в своих действиях, едва справилась с дверным затвором, дабы выйти из клепа. Стоило оказаться снаружи, как в лицо ударили резкие порывы ветра смешавшаяся с пургой. Пришлось зажмуриться и отвернуться в сторону, а после и вовсе натянуть капюшон как можно сильнее. Начиналась снежная буря. Видимость почти нулевая. К тому же, еще немного, окончательно стемнеет. «Эмилия», – позвал отец, выбираясь из укрытия следом за мной. Но я не слушала его. Больше интересовал скрип снега и тяжёлый посту приближающегося шаргана, отчетливо слышанный мною, несмотря на шум непогоды. Очевидно, мой телохранитель совсем рядом. «Эмилия, давай вернемся внутрь», — продолжил увещевать герцог. «Вот только огромный силуэт хищника, ставший различимым, так и остался моим приоритетом». «Лили!» — окликнула зверюгу, бросившись ей навстречу. «Как бы то глупо ни звучало, связанное со мной кровью существо было необходимо мне сейчас, как никто другой. Ведь она не предаст, не обманет». Останется со мной, невзирая ни на какие условности или то, что происходило вокруг нас всех. «Рррр!» — отозвался демон. В один прыжок создания иного мира поравнялась со мной и преклонила морду, уткнувшись носом мне в живот. Именно из-за этого маневра я не сразу заметила, что в ее зубах что-то было, лишь когда красные глазища вновь преданно уставились на меня, а из пасти хищника вырвался новый утробный рык. «Ты мне что-то принесла?» Улыбнулась, потрепав зверя по густой белой шерсти. Поскольку наличие ядов в одержимого шаргана никуда не делось, то пришлось дождаться, когда Лилира зажмет клыки, а дарованная окажется на снегу. Создатель. Выдохнула, разглядев находку. Поначалу и поверить не могла. Но маленькая записная книжка, которую я когда-то достала из тайника «Леди и Соры», а после по собственной глупости упустила и правда находилась здесь. Местами прокушенная насквозь, сильно потрёпанная, частично даже безнадежно испорченная ядовитым смрадом демона. Но ведь была. «Вот же!» — звучно выругался подоспевший к нам хозяин местных земель. Старший герцог Кортес с тоскливой обречённостью перевёл взгляд от дневника сначала на Лили, а после — прямо перед собой. «И мне не нужно было спрашивать о причине подобной реакции. Пространство озарило ализариновое плетение, перемешавшееся с магией смерти». А вспыхнув порталов, появились несущие Сначала Касиэль и Натаниэль, а следом и вторая парочка серафимов. Судя по пылающим фиолетовым пламенем в клинках в руках каждого, вряд ли ради переговоров. Как и предупреждал отец Вашего Сочества. Почтительно склонил голову в приветственном жесте первым Маккрови. крови. Даниэль едва заметно скривился от такого обращения к моей персоне, но все же последовал примеру Касиэля на свой лад сухо кивнув, как и Ханиель. А вот последний из вновь прибывших и того меня не удостоил. Маг смерти смотрел на меня в упор и вовсе не шевелился. В глазах цвета болотной тины будто пустота поселилась. Пренеприятное ощущение передалось мне в одно мгновение. Не то чтобы во мне гордыня взыграла, или я уже в роль наследницы престола вжилась, но стало обидно, и сердце противно сжалось. «Ты не пришел только и сказала вслух. На самом деле, хотелось произнести во стократ больше. Даже не сказать «нет». Кричать во весь голос, что и сил. И вот только все слова будто бы застряли в горле. «Не пришел. Повторила почти беззвучно. Как и он, на других я не обращала внимания. Наверное, именно поэтому и вздрогнула, когда старший рода Кортес аккуратно тронул за плечо, слегка сдавив пальцы. «Эмилия, уходим». – предупредил тихо. – Да только, даже если бы и хотела, я просто-напросто не в силах сдвинуться с места. – Не пришел, сказала снова. И на этот раз Серафим не отреагировал, будто бы в камень превратился. – Рр, напомнила о себе тем временем Лили. Шарган развернулась мордой к четверке магов серафимовской сталью и поначалу прижалась ко мне ближе, а затем и вовсе враждебно оскалилась. «Напомните мне кто-нибудь, почему мы не отправили эту тварь в грани еще полчаса назад?» В меланхоли меланхолии прокомментировал Даниэль. «Честное слово, я уже устал за ней носиться повсюду». Так вот, почему Бертрам Кортес сказал, что они все совсем скоро сюда явятся. По той же причине, по которой уловил ему визит в склеп. Мак Земли знал обо всем, что происходило в его владениях. У меня сердце будто в пропасть сорвалось. С огромным таким булыжником в нагрузку, чтобы уж наверняка... И когда этот и стал таким ленивым?» Усмехнулся на такое заявление Косиэль. Коварная улыбка так и не спала с его лица, однако взгляд карих глаз хранил лишь холодную отстраненность, пристально изучающую одержимого хищника. Соответствующие выводы сложились в моей голове довольно быстро. Пусть я и не хотела им верить, и уж тем более перетворять в реальность. «Дневник останется со мной», — проговорила тихо, но твердо. Записная книжка леди Соры до сих пор покоилась под моими ногами, ее знатно припорошило снегом. Но от того взаимодействия демонического сморада на переплете не становилось меньше. Даже за столь короткий период стало очевидно, что со временем от записей и вовсе ничего не останется, если не принять необходимых мер. Не отдам, дополнила я, раз уж все тут такие молчаливые. Надеюсь, дрожь в моем голосе оказалась не настолько сильна, как та, что пронизывала сейчас меня всю насквозь до глубины души. Заметила, как уголки губ мага смерти привычно дернулись в подобие ухмылки. Он явно и не ожидал от меня ничего иного. А вот на лицах еще троих серафимов появилось удивление. Пальцы герцога кортес, все еще покоящиеся на моем плече, сжались сильнее, а почва под моими ногами едва уловимо завибрировала. «Не стоит так напрягаться, герцог». Тут же отреагировал Касиэль. Пальцы на моем плече сжались еще сильней. «Да, не стоит», — подтвердила и я. «Они не причинят нам вреда». Нет, я уже и не надеялась на то, что Натаниэль просто-напросто не позволит этому случиться. Но помнила его слова о том, что Серафимы не могут отнять чью бы то ни было жизнь без веской на то причины. Не зря же Архангелу служат. «Так уверена в этом, огонечек? Напомнила о своем присутствии Даниэль. В синих глазах смерть несущего вспыхнул лукавый блеск. Земля под ногами дрогнула повторно. Более ощутимо. И Лили вновь оскалилась с тихим рычанием. «Да», — ответила тихо, но твердо. Уж больно заинтересованно смотрел на меня оппонент. Не хотелось его разочаровывать. «С чего бы?» — полюбопытствовал, шагнув мне навстречу. Заметила, как следом подался вперед и на но опустившаяся на его плечо руках Ханиэля, вынудила Мага Смерти остановиться и вернуться на исходную. Сердце забилось чаще, чем прежде, а в разуме поселилась тень противоречий. «Что, если я не права?» «Хорошо, отвечать не на свой собственный, не на заданный Даниэлем вопрос мне не пришлось. С того, что вам придется убить нас всех в этом случае», донеслось негромко позади четверки, стоящих передо мной. Спустя пару мгновений сквозь снежную пелену стали различимы силуэты четырех всадников. Немного погодя, еще не меньше трех десятков воинов, прибывших во главе с будущим императором Иории. Выглядел Данта до сих пор очень бледным, да и в седле держался не так ровно, как обычно. Однако надменность и самоуверенность, прозвучавшие в голосе, остались на прежнем уровне. В другой ситуации не подумала бы, что буду настолько рада его видеть. О! «Вся шайка бунтарей в сборе», – отозвался в напускной задумчивости синеглазый Серафим, а на его губах расплылась едкая ухмылка. В сгущающуюся темноту озарили желтовато-оранжевые блики, кроющих амулетов, на шее каждого из вновь прибывших. «Нет, не вся», – хмыкнул мой официальный супруг. «Скоро и другие подтянутся». Воздух в одно мгновение сгустился так, что дышать стало проблематично. Не получалось сделать ни единого вдоха. Едва на месте удержалась, чтобы не упасть от нахлынувшей слабости, ввиду отсутствия кислорода в легких. И лучше бы вам к этому времени убраться отсюда. Снисходительно дополнил светловолосый стихийный маг, находящийся по правую руку от Данте. Сатарин, тот, что владеет воздушной стихией, могла бы поклясться, изменение в атмосфере его инициатива. А еще лучше, прямо сейчас предложил альтернативу еще один герцог Кортес. Как ни странно, Арес находился совсем рядом с Данте, чуть позади. И внешне, ни в одном из них я не уловила и намёку на состоявшуюся вражду. Оба сверлили пристальными взглядами смерть несущих в ожидании дальнейшего исхода. Впрочем, как и все вокруг четверки магов чужого мира, вспыхнувшие плетения цветомертыного Эдига послужили самым красноречивым ответом. Засиявшие порталы забрали с собой Серафимов. Это ненадолго. Сплыло в моем сознании вместе с тем. Будто бы кто-то вложил эту мысль на прощание. Не кто-то, конечно же, нет. Хан. Да и прозвучало больше не обещанием, угрозой. Я даже содрогнулась от этой ассоциации, невольно скользнув взглядом по серебряному перстню на левой руке. И ведь правда, сейчас они ушли, но что им стоит вернуться в любой момент? «Всё, Эм, уходим отсюда». Отвлек от тяжелых мыслей голос родного брата младшего брата. Да, хорошо, отозвалась глухо. Воздух вокруг вернулся к привычному состоянию, втянула в себя как можно больше кислорода. Вот только дышать легче все равно не становилось. Понимаю, тебе нелегко сейчас. Заговорил тихонько, до сих пор находившийся за моей спиной старший рода кортес. Но и фальшивый брак не договорил. Я перебила его. Не фальшивый. Огрызнулась, скидывая с плеча его ладонь. Вышла довольно грубо. Но и терпеть чужие прикосновения на себе тоже не оставалось никаких сил. Вообще любые. Склонилась над дневником леди Исоры. Из-за демонического смрада, пропитавшего записную книжку, взять в руки так и не решилась. Но ведомое любопытством все же открыла, передерживая за ту область, которую не успела обслюнявить Лили. Шарган в то время жалобно заскулила. До меня не сразу дошло, что причиной тому были не внешние факторы, а мое истинное эмоциональное состояние. Слишком много сочувствия и понимания я уловила в здоровенных глазищах кровожадного хищника, чтобы считать иначе. Все хорошо, правда, улыбнулась зверюге благодарно. Потрепала ее по белоснежной шкуре в районе шеи и стойко проигнорировала ощущение того, насколько же болезненно в данный момент сжималось мое сердце. Отец. Позвал тем временем Ариас. Надо поговорить. Не знаю, как отреагировал так и не отошедший от меня старший герцог Кортес, однако брат спешился с лошади и направился в сторону склепа, а следом за ним, немного погодя, направился и его родитель. Я же осталась рассматривать витиеватый почерк племянницы императора на выцвивших страницах. Большая часть из написанного оказалась безнадежно испорчена. Но даже так удалось разобрать наличие кратких очерков из прошлых событий, сопутствующими им датами и сложных ритуалов с использованием огненного дара. Помимо этого, имелось несколько рисунков. И пусть их предназначение пока что оставалось непонятным, но схематичный помост с девятью ступенями, окружённый двенадцатью колоннами, уже доводилось видеть. Воочию. Создатель. Это же тот черный алтарь, в том странном месте, куда меняя Данте закинул портал из шкатулки. Были и другие рисунки, но рассмотреть все как следует, так сразу я не успела. М, пора уходить. Буря расходится. Вынудил вернуться в реальность голос официального супруга. Пропустила тот момент, когда будущий император Иори слез с лошади и оказался совсем рядом со мной. Да, хорошо. Отозвалась одна сложно. На разнообразие в речах я просто-напросто не способна. Да и информация в дневнике заняла рассудок целиком и полностью. «М». С нажимом повторил Данте и аккуратно тронул за плечо. Содрогнулась. Сбилась со счета, в который раз за сегодняшний день. Отпрянула назад, вынужденно поднимая взор к мужчине. «Не трогай меня». Выдавила тихо, наткнувшись на исполненный боли взгляд карих глаз. «Пожалуйста». Дополнила вынужденно. Кронпринц шумно сглотнул. Не ответил. Лишь кивнул с видимым усилием и сжал в кулак ладонь, который прежде дотронулся до меня. «Спасибо». Обронило еще одно подобие вежливости. Поразительно, но от былого гнева, направленного на мужчину, не осталось и следа. Вот только примерское чувство, определение которому я так и не смогла обнаружить, все никак не отпускало и не позволяла воспринимать находящегося рядом хотя бы более-менее спокойно и адекватно. «Буря, эм!» – напомнил кронпринц. Он присел на корточки, потянувшись к дневнику. Я же машинально выставила руку вперед, намереваясь преградить ему путь. Да так и зависла в жалкой толике от желаемого. Не решилась сама прикасаться к тому, кого буквально только что оттолкнула от себя сама же. «Я просто помогу», – мирно проговорил Данте. Не очень-то верилась, но пришлось. Преимущество все равно не на моей стороне. Брюнет аккуратно поддел несколько страниц и… вырвал их. «Если оставить так, то совсем испортится, да и не довести нам его». Пояснил собственные действия. «Уж лучше малое, чем ничего». Тут не могла с ним не согласиться, поэтому молчаливо позволила уничтожать записную книжку и дальше. Как только каждая из уцелевших страниц перекочевала в мои руки, То и вовсе выдохнуло с облегчением. Не обманул ведь. На этот раз. «Возвращаемся!» Скомандовал окружающим кронпринц, закончив дневником. Выпрямился и дождался, пока поднимусь на ноги и я, а затем терпеливо проследил, чтобы моя персона оказалась в седле той лошади, на которой прибыла сюда. Только после этого и сам уселся на коня. Ни один из герцогов Кортес так и не вернулся из склепа, поэтому пришлось дождаться сначала их. А уже после вся процессия направилась в путь.